Интерлюдия 11. Первая о ф а й н о в а я вечеринка у дома Юджи с ночевкой. Часть 3. На окраине города у ц у н о м и я опускалась ночь. На месте, где раньше стоял дом Юджи, заканчивались последние приготовления к вечеринке и ночевке. Запустив генератор, специалист по камерам и специалист из ветки по проверке изображений установили софиты, чтобы было достаточно света для их видеокамер. Поскольку эти приготовления заинтересовали его, друг Джорджа, специалист по компьютерной графике, л ю и с подошел к ним и завел разговор. Обращаясь на умном английском, они кое-как смогли наладить диалог. Осмотрев получившееся освещение, удовлетворенно кивнув, л ю и с п р о т я н у л руку. Похоже, он хотел пожать им руку. Будучи таким же специалистом, они его приняли, и рукопожатие состоялось. Только после этого л ю и с вытащил и передал им свою визитку – которую эти двое с богоговением приняли. Гунджи и Крутой вместе с хорошо информированным, которого можно было назвать мозгом команды, занялись сортировкой купленного. Точнее, если бы они этим не занялись, то им бы просто не хватило места для проведения вечеринки и ночевки. Не стоит оставлять вещи в том месте, где раньше стоял дом. Если перемещение произойдет, то может произойти совмещение позиций стен и купленных вещей. «Тогда надо позвать Сакару и уточнить у нее область, которую не стоит заходить, поскольку мы же не знаем, когда все произойдет», — сказал Гунджи. «Не знаем, когда все произойдет», — сказал Гунджи, который не расстается со своим огромным рюкзаком. Возможно, увидев его пример, остальные люди также таскают на себе рюкзаки, со всем необходимым. После того, как они обозначили территорию, в которую не следует заходить, они привлекли к работе еще одного анонима, который был ничем не занят, и занялись раскладыванием закупленного. «Если сегодня нас не переместит, то надо будет приобрести быстросборный ангар для хранения всего этого», пробормотал себе под нос Гунджи. Это можно было бы назвать реалистичным взглядом на жизнь, но для данной группы такое определение остается весьма дискуссионным. Солнце окончательно скрылось за горизонтом под ц в е т о м софитов, и началась вечеринка с барбекю. Было установлено четыре здоровенных гриля, один из них занял Джордж и л ю и с Попивая пиво, они жарили только мясо, и ничего более, предлагая его попробовать остальным. Кстати, это был единственный гриль на ножках, который позволял готовить мясо стоя. Огромный гриль в американском стиле, на покупке которого усиленно настаивал Джордж. Такая вещь пригодится даже в другом мире. Кроме этого, был еще один гриль на угле, который заняли анонимы мяса. И хотя они были все в поту от жары, изучаемые этим грилем, они оба улыбались до ушей и смеялись, загружая в него уголь. Интересно, что они в этом веселого нашли? Опасные маньяки, любящие смотреть, как горит огонь. Кстати, та группа, которая прибыла на это место еще утром, успела известить о готовящемся празднике всех соседей Юджи, полицию и пожарных, поэтому на них никто не пожаловался. Точнее, даже если бы кто-нибудь и пожаловался, то это не стало бы для них проблемой. Еще один гриль стоял несколько поодаль от остальных, и был занят хорошо информированным. С парой парней из той группы, которая ездила за покупкой одежды. Он держал над слабо горящим грилем палку, и медленно поворачивал ее. Когда он увидел, что едва на палке начинало подгорать, он обмазал ее еще одним слоем теста, а затем снова помещал палку в огонь. Это так называемая «слоенка». Кстати, этот метод готовки, в зависимости от количества слоев, может занимать до трех часов, прежде чем блюдо будет готово. Все, что требуется, это смотреть, чтобы не подгорало, и постоянно вращать палку. Очень релаксирует. Ага. Я так р а з что выбрал все сюда. Я тоже. Парни из группы, к о т о р ы е покупала одежду, обменивались р е п л и к а м и очень тихо, практически шепотом. Занятие было довольно скучное, но похоже им пришлось оно по душе. Кстати, начал все это хорошо информированный, когда произнес «Даже Макдональдс начинал с того, что продавал лично приготовленную слоенку». Правда, парни разговор не поддержали, им просто нравилось смотреть на это действие. У последнего гриля царило радостное оживление. Главной темой разговоров, естественно, было то, что они будут делать после того, как их перенесет в другой мир. Два человека из группы с фотоаппаратами имели большие планы, что и понятно. Если они смогут наделать фоток другого мира, то никакой фотошоп не сравнится с ними. Если они выложат свои фотки и видео, то естественно, что они соберут все призы и награды. А Национал Географик заключит с ними мега-контракт на поставку материалов. Особо настороже держались Льюис и Джордж. После того, как они наелись мясом, они уселись на землю. Оба держали под рукой ломик длиной 180 сантиметров. Какие опасные люди! Похоже, они собирались убивать всё подряд, как только попадут в другой мир. Американские фанаты зомби-апокалипсиса оказываются весьма активные личности. «Мне достаточно всего лишь увидеться с Алисой. Этого достаточно. Всё будет хорошо, я к ней близко не подойду. И потом я ей столько одежды купил. н не к о г же она будет этому рада». Говорил всё это ничем не примечательный мужчина. Похоже, он не планировал каких-то активных действий. Но в подобном случае нельзя быть слишком настороже. Если нас перенесет в другой мир, надо будет все объяснить Алисе и остальным по поводу него. Все окружающие этого человека переглядывались друг с другом, как бы молча давая такой обед. Радостная парочка из анонима и мяса наконец-то затихла. Сейчас они о чем-то шепчутся и что-то записывают на бумаге. Иногда они внезапно начинают принимать разные позы. Похоже, они хотят оводить магией. Сразу после того, как их перенесет. Поэтому заранее составляют магические заклинания. Оба они полностью погрузились в свои фантазии. И только один человек, только сестренка Юджи Сакура, сидела и молчала. Эми работник коммунальных служб уже разъехались по домам. Она сидела на удобном раскладном стульчике, неподалеку от разбитого лагеря. Она просто сидела и как будто молилась о чем-то. Нет. Рядом с ней сидел еще один человек на таком же стульчике. Это был Гунджи. Бросая косые взгляды на радостное оживление в лагере, оба они молча сидели на стульях и понемногу попивали пиво из банок. Оба они боялись пошевелиться и продолжали молить богов о том, чтобы их переместило в другой мир».